Глава девятая. Естественно, на пороге моей комнаты стояла Валькирия. «Доделал?» – недовольным голосом спрашивает она, скрестив руки на груди. «Как вы за мной следите? Нет, я понимаю, что комнату отслеживать не тяжело. Но как вы это делаете внутри кармана?» – задаю я вопрос, который интересовал меня больше всего. «Разумеется, за тобой следят. И разумеется, как осуществляется эта слежка, тебе никто не скажет». Поэтому не задавай глупых вопросов. Скажи мне лучше вот что. Ты ведь доделал ее? Могу взглянуть. Было видно, что Валькирия не терпится посмотреть на результат моих трудов. По сути, мне было не жалко показать ей броню, но вот ее закидоны. А почему ты думаешь, что я стану тебе ее показывать? Вспомни, как ты повела себя в последнюю нашу встречу. Я посмотрел в глаза девушке. «Ладно, согласна. В прошлый раз я повела себя неправильно. Просто мне было очень обидно, что свитки достались тебе, а не нашему гильдейскому кузнецу». «Кстати, вот это интересный вопрос. Почему Суховей отдал рецепты мне? Он не мог попросить сковать мне броню вашего кузнеца?» «Меня этот вопрос интересовал не меньше, чем Валькирию. «Дело в том, что у нашего пока навыка не хватает, чтобы ее сделать». «Для создания этого сета кузнечная профа должна быть выше показателя в 950 единиц. На данный момент у нас таких мастеров нет». «Так, стоп. А откуда Суховей узнал, что у меня навык больше этой отметки?» «Вальгорт, ты же вроде умный человек», — сказала Леся, при этом смотря на меня как на идиота. «Ты же знаешь про аналитический отдел и что хлеб свой они едят не просто так». Это не секретная инфа, поэтому я могу с тобой ей поделиться. Вот. Валькирия скидывает мне линк. Стоит мне его открыть, как я на несколько секунд впадаю в ступор. Это же мои характеристики. Попытавшись взять над собой самообладание, отвечаю девушке. Да, некоторые цифры отличались от реальных, но всего на пять. Пять? Тьма, их забери. Ну да, Валькирия пожимает плечами. Не вижу поводов для удивления. Когда начнется турнир, аналитические отделы других кланов тоже будут работать. Поэтому рано или поздно твои характеристики раскроют. Хм, а вот об этом я не подумал. Ладно, устало говорю дочке Суховея и кидаю ей линк на комплект. Смотри, только в обморок не упади. В комнате воцаряется молчание. Вальгорд. «Ты ведь представляешь, насколько сильные доспехи у тебя получились?» смотря мне в глаза, спрашивает Валькирия. «Да, характеристики и набор умений у них хороши», спокойно отвечаю я, попутно копаясь в инвентаре в поисках чего-нибудь съедобного. «Проси чего угодно, но сделай мне такие!» Голос девушки прозвучал настолько решительно, что я чуть было не подавился куском солонины, который мне удалось отыскать в закромах инвентаря. «Даже так?» – удивленно отвечаю я девушке, смотрящей мне прямо в глаза. «Хорошо, подумаю». «Вальгорд, но ты...» «Я же сказал, что подумаю», – перебил я Валькирию. «Слушай, не знаю, сколько времени ковал, но если я прямо сейчас чего-нибудь не съем и как следует не посплю, то будь уверена, точно помру прямо на этом месте». «Да, дебафы у тебя сильные». «Хм, ладно, зайду к тебе, как отдохнешь». На лице девушки появляется милая улыбка. «А насчет еды я уже распорядилась. Через пару минут тебе ее принесут сюда. Отдыхай», — сказав, эта девушка покидает мою комнату. «Ишь, какой покладистой стала! Теперь из нее можно веревки вить». На моем лице появляется лукавая улыбка. «Ладно, этим займусь позже». Сейчас главное поесть и отдохнуть. Этим я, собственно, и занялся. Проснулся я на следующий день, причем ближе к вечеру. Встав и как следует размявшись, спустился вниз, поужинал и сразу же пошел к суховею. Нужно определиться с планами на ближайшее будущее, ибо вариантов, чем мне заниматься дальше, просто тьма. «О, Вальгорд, как раз думал о тебе». Суховей протягивает мне руку, и мы обмениваемся крепким рукопожатием. «Садись!» — гильдмастер небесных странников указывает на один из стульев, стоящих напротив его стола. «Благодарю. Давай перейдем сразу к делу. Что у нас дальше по плану?» «Мне нравится твой настрой!» — на лице Суховея появляется улыбка. «А чем бы ты хотел заняться сам?» «Я задумался». Вариантов много, но среди прочих один нравился мне больше других. Я бы хотел заняться прокачкой своих мистических броней. Перед турниром было бы неплохо скрафтить еще одну. Но прежде чем это сделать, нужно определить, какую из существующих пустить в расход. А для этого нужно раскрыть их потенциал и понять, какая будет менее полезной. Свои мысли по этому поводу я, конечно же, озвучивать не стал. Хм, мой временный гильдмастер задумался. Да, обзавестись новой призывной бронёй действительно хорошая идея. Чем больше разнообразия ты будешь показывать в своих навыках и умениях, тем сложнее будет другим с тобой сражаться, а аналитикам, соответственно, анализировать. Ну да, как я мог забыть об аналитиках? «Значит, могу спокойно качать свои доспехи?» – на всякий случай решил уточнить я. «Да, разумеется, подберем тебе хорошую пати в путь». «А можно мне одному?» – неуверенно поинтересовался я. «Разумеется, нет», – Суховей усмехнулся. «И для этого есть много причин. Одна из них – скорость прокачки в группе намного эффективнее, чем у одиночки». Плюс я подберу пати, которая не будет тебе мешать прокачивать твои доспехи. Как вариант, это будут два саппорта, которые будут навешивать на тебя бафы и восстанавливать жизни, ману и выносливость. Да, кстати, неплохой вариант. Суховей снова о чем-то задумался. В любом случае, я поговорю с аналитиками, и мы подберем тебе хорошую группу. Можно тогда она будет минимальной? Я к тому, что у меня есть пожелание, чтобы там было как можно меньше человек. Да, я учту. На лице гильдмастера небесных странников появляется улыбка. Не думал, что ты такой интроверт. Я не интроверт, но и знакомиться со всеми небесными странниками тоже не хочу. Боишься привыкнуть и того, что тебе у нас понравится? Нет. Я придерживаюсь правила, что чем меньше обо мне знают другие, тем лучше. Даю уклончивый ответ. Не спорю, в небесных странниках стояла приятная атмосфера, но я уже дал согласие присоединиться к черным розам и слова своего нарушать не собирался. Понятно. На лице Суховея появляется грустная улыбка. Как я уже говорил ранее, учту твое пожелание. Скорее всего, ты пойдешь качаться в звене тройки. То есть ты и еще двое уточняет гильдмастер, хотя мне и так был понятен смысл его слов. «Благодарю», — я поднимаюсь с кресла. «Насчет тех свитков, что ты мне дал. Валькирия тебе скинула линк доспехов, что я изготовил?» «Да, они превосходны. Ты еще не достиг уровня грандмастера?» «Пока нет», — честно отвечаю я суховею. «Мой навык кузнечного дела достиг 960 единиц» и до Грандмастера мне оставалось совсем чуть-чуть. «Я ведь правильно понимаю, что такую броню мне придется делать и для нее». «На все твоя воля», — гильдмастер Небесных Странников хитро улыбнулся. «Твоя дочь сказала, что сделает все, только бы я их сделал. Ты уверен, что я могу просить у нее все, что мне вздумается?» «Да, но если ты заставишь заниматься ее какими-то пошлостями, то пеняй на себя». «Я же не школьник, чтобы просить что-то настолько банальное. Я уже говорил твоей дочери, что Эра Бесконечности просто кишит красотками на любой вкус и цвет. Вокруг ходят сплошные модели, особенно из числа игроков. При наличии денег могу позволить себе любую». Я задумался. «Поэтому, скорее всего, буду просить у нее что-то материальное, нежели ее тело». «Ну, тогда проси все, что пожелаешь». «Тогда можно я и тебя кое о чем попрошу?» Спрашиваю у суховея, и он кивает. «Пусть она сама позаботится о решении проблемы, которую я перед ней поставлю, а ты не сделаешь это за нее, идет?» «Видимо, у тебя сложилось неправильное мнение о моей дочери. Она у меня никогда ничего не просит и очень редко принимает мои подарки. В этом плане она очень принципиальна». Гильдмастер Небесных Странников тяжело вздыхает. «Самое обидное, что многие в клане, кто плохо знаком с моей дочерью, думают так же, как ты». «Не знал. Мне стало очень неудобно перед гильдмастером Небесных Странников». «Да я тебя не виню», — на лице Суховея появляется грустная улыбка. «Ты ведь ей не говорил о своих домыслах?» — спрашивает он меня, и я отрицательно качаю головой. «Это хорошо. Она очень щепетильна в данном вопросе. Несмотря на сильную симпатию к тебе, этого бы она не простила». «Симпатию? Ты ничего не перепутал? Она ж меня практически ненавидит». «Ничего ты не понимаешь в женщинах», – ухмыльнувшись произносит Суховей. «Ладно, иди занимайся своими делами. Я покумекую с аналитиками над пати и локациями для кача» и тебе сообщу как все будет готово говорит мне временный гильдмастер ясно давая понять что разговор окончен хорошо мы обмениваемся крепким рукопожатием и я покидаю его кабинет не успеваю переступить порог как меня тут же ловит валькирия давно ждешь интересуюсь я у нет хотя ладно прилично с момента как я зашел к нему ну почти «Вот честно, тебе больше заняться нечем. Неужели у топового игрока клана нет важных дел?» «Мои дела – это мои дела, и они тебя никоим образом не должны касаться», – Валькирия скрестила руки на груди. «Ты сделаешь мне броню?» – девушка начала сверлить меня взглядом. «Давай так, я сделаю тебе нагрудник и поножи, если в обмен на них ты добудешь мне свитки меча и щита», «Эквивалентные стоимости и редкости этих вещей». «По-моему, предложение вполне...» согласно перебивает меня девушка. «Будут тебе свитки». Не сказав больше ни слова, она использует телепорт и исчезает. «Да уж, видимо, очень ей хочется эту броню». В мою комнату Валькирия влетела словно ураган, а ведь не прошло и пары часов с последней нашей встречи. «Вот, держи!» – девушка протягивает мне два свитка и сумку. «Ты так быстро смогла их достать?» Принимая из ее рук два тубуса и рюкзак, в котором с большой вероятностью ресурсы на изготовление вещей спрашиваю я дочку Суховея. «Пришлось задействовать пару связей, но это неважно. Все, как ты просил. Оба свитка легендарного ранга. По цене тоже примерно равны тем, что дал тебе отец». Я, по идее, могла взять любые, но все же заморочилась и попыталась найти те вещи, которые тебе подойдут. Ну и ресурсы. Их я тоже нашла. Лицо девушки прямо светилось от счастья. Меч сияющих звезд, легендарный рецепт, и щит короля Минотавров, легендарный рецепт, отправились в мой инвентарь. «Хорошо, я займусь твоей броней, как только закончу со своими делами», отвечаю я девушке, уже предвкушая, как буду ковать себе новые легендарные предметы. «Отец сказал, ты уходишь прокачивать доспехи?» «Да, как вернусь, сразу же возьмусь за твой заказ». «Хорошо, по идее ты можешь не торопиться. Главное, выкуй их к турниру», на лице девушки появляется милая улыбка. «Вот может же быть нормальной». Договорились. А что насчет остальных трех вещей, застенчиво поинтересовалась Валькирия. Пока буду качаться, подумаю. Ладно, девушка грустно вздыхает. Вот и славно. А теперь, извини, мне нужно заняться делами. Огибаю девушку сбоку и иду в сторону своей комнаты. Вальгорд, Валькирия окликает меня, и я поворачиваюсь. Спасибо, девушка опускает глаза вниз. Не за что, тем более я еще ничего не сделал, говорю дочке суховея и, махнув на прощание рукой, ухожу. Мне, конечно, стоило бы немного вздремнуть, но как тут уснешь, когда в инвентаре у тебя лежат два свитка легендарного грейда. А, -а, -а к черту, все равно не смогу, поднимаюсь с кровати и использую пространственный карман. Захожу внутрь, подхожу к наковальне и достаю рецепт. Первым я решил делать щит. У меня была специализация бронника, поэтому он явно должен получиться лучше, чем меч. В отличие от целого комплекта брони, щит явно уступал ей в сложности изготовления. Судя по моим прикидкам, скрафтить я его мог за пару дней, а может и меньше. Я уже успел облачиться в кузнечный фартук и взять в руки молот, подаренный мне мастером Даходаром, как услышал, что сверху ко мне кто-то стучится в дверь. Тяжело вздыхаю, но все же откладываю молот в сторону. Беспокоить меня по пустякам точно бы не стали, а значит, это явно что-то важное. Выхожу из пространственного кармана и открываю дверь. «Привет!» – приветствует меня миленькая девушка с ником Атлана. «Ты ведь Вальгорт?» «Смотря кто спрашивает». Девушка впадает в ступор. «Извините, кажется, я ошиблась», — виновата отвечает она и собирается уйти, но я ее останавливаю. «Да куда ж ты? Все верно, я Вальгорт. Ты чего хотел то «А чего? Сразу тогда не сказал», — обиженно произносит она. «Я вообще-то по важному делу, а ты тут цирк устраиваешь». «Ладно, ладно», — поднимаю руки вверх, тем самым показывая, что сдаюсь. «Говори, что хотела». «В общем, я от гильдмастера и я пойду с тобой в данж». На ее лице снова появляется наимилейшая улыбка. «Мы пойдем вдвоем?» на всякий случай решил уточнить я. «Нет, нас будет трое. С нами еще пойдет моя подруга». «И когда выходим?» «Через час. Поэтому у тебя еще есть время, чтобы подготовиться». «В принципе, я уже готов», честно отвечаю Атлане. «Тогда давай через пять минут у входа идет?» «Идет», – отвечаю ей, и девушка уходит, а спустя пару минут я спускаюсь вниз вслед за ней. Девушки немного опоздали. Познакомиться со всеми членами пати я смог спустя минут десять. «Присцилла», – девушка протягивает мне руку. «Я Барт со специализацией на поддержку воинов. Имею много разных аур на повышение силы физических атак, увеличение здоровья и резистов, регенерацию хитпоинтов и так далее. «Неплохо сражаюсь в ближнем бою, а также обладаю магией земли», кратко представилась она. «Со мной ты уже ознакомился, но повторюсь. Я Атлана», девушка сделала изящный реверанс. «Я, как и Пресцилла, тоже Барт, только специализируюсь на поддержке магов, обладаю полезными аурами на увеличение силы магических атак, регенерацию маны, уменьшаю откат заклинаний и так далее». Помимо прочего, обладаю магией воды. Хм, интересная выходит пати. Гибрид, воина и мага, и два барда, один из которых специализируется на поддержке воинов, а второй – магов. Вальгорд, гибридный класс рыцаря и мага. Могу призывать доспехи, которые обладают различными свойствами. Вкратце перечисляю им свои мистические брони и их способности а также использую магию тьмы. Ее, кстати, тоже было бы неплохо прокачать. Пара эликов на быстрый рост умений у меня еще осталась, поэтому хорошо бы их реализовать. «А можешь показать, что за броню ты вызываешь?» – попросила меня Присцилла, и я не видел повода ей отказать. Призываю мистическую броню Повелителя Скелетов, после чего использую ее активный навык, и рядом со мной появляется небольшая группа нежити. «Интересный набор умений», – задумчиво произносит девушка. «Теперь понятно, почему наш дуэт приставили к тебе». «Это точно. Первый раз вижу такой класс». «А куда мы, кстати, идем качаться?» – решил поинтересоваться я у бардов, а заодно и сменить тему. Суховей, как всегда, не удосужился поставить меня в известность. «В данж, принадлежащий нашему клану, он как раз рассчитан на группу из трех человек». «Хотя», — Присцилла задумалась, — «там нужна более сбалансированная группа, нежели наша. Думаю, с нашими силами мы сможем дойти до шестого яруса, а вот насчет следующих не уверена». «А сколько там всего?» — на всякий случай поинтересовался я. «Десять», — отвечает Атлана. «Значит, дойдем до десятого». Девушки переглядываются. «Я была там пять раз, причем с нормальной группой, где был танк и по совместительству Хилл, Редж, ДД, обладающий как физическим, так и магическим уроном, и Баффер, который неплохо сражался в ближнем бою. Даже при таком раскладе мы дошли до восьмого. А ты говоришь про десятый», – недовольным голосом произнесла Присцилла. «А кто-нибудь проходил все десять?» «Да, Пати, Валькирии, Одина его проходили». Немного подумав, ответила Атлана. «Ну, значит, и мы пройдем. Я ее победил один на один, а это значит, что я сильнее». «Допустим, ты сильнее одного члена ее группы, но мы-то нет. С меня урона кот наплакал». «С меня тоже», – застенчиво подняла руку Пресцилла. «Ну, значит, я буду вносить его за всех». «Как скажешь», – скептически произносит Атлана, а Пресцилла предпочитает промолчать. Вот и славно, тогда телепортируемся в данж и на месте уже разберемся. Говорю я девчатам, и вскоре мы отправляемся в данж. Место, куда мы отправились, называлось Пещерой Вечных Мук. Данный данж был заполнен различного вида членистоногими, вроде гигантских пауков, многоножек, а также прочими представителями мира гигантских насекомых. Не очень люблю этот данж. Произносит Присцилла, боязно оглядываясь по сторонам. «После него стоит настолько стойкий запах, что не спасают никакие бани и благовония». «Это да», — состроив гримасу отвращения, ответила Атлана подруге. «Но есть и плюсы, здесь дают много опыта». «Только это меня и подкупило. А так бы в жизни не согласилась снова идти сюда». Обе девушки посмотрели на меня. «Ко мне претензий быть не должно, я не выбирал место для прокачки. Скажите спасибо аналитическому отделу вашего клана». «Почему вашего?» Присцилла подозрительно посмотрела на меня. «Ну, нашего, какая разница?» Отвечаю Барду. «Тьма. Угораздило же меня спалиться на такой ерунде». «В любом случае, на передовой буду я, и до вас мобы добираться, по идее, не должны». Девушки переглянулись и практически одновременно начали смеяться. «Герой нашелся, ага, не доберутся!» Сквозь смех проговорила Атлана. «Да они тут будут повсюду. Эти твари нападают с потолка, стены, с под земли. У них есть инвизники, тут полно засад и прочей ерунды. Так что зря ты думаешь, что нам ручки запачкать не придется». «Но он же не знал», — положив руку на плечо, говорит подруге Пресцилла, И через несколько секунд они снова начинают ржать, как кони. Успокоились они лишь через несколько минут. «Фух, давно я так не смеялась», — держась за живот, говорит Атлана и смотрит на свою подругу. «Я тоже», — Барт стирает слезинку с глаза. «А ведь он еще и пройти его хотел». «Фух», — девушка делает глубокий вдох. «Все, я успокоилась. Извини, Вальгорд, мы не хотели тебя обидеть». Все время, пока они ржали, как умалишенные, я стоял и обдумывал, что скажу этим сукам, когда мы пройдем этот данж, чтобы максимально застыдить их за свое поведение. «Я не из спокойно отвечаю бардом, «Но раз вы не верите моим словам, предлагаю пари». «И какие будут условия?» — взгляд пристылы становится заинтересованным. «Неделя господина и слуги». То проигрывает, становится слугой выигравшего на целую неделю. «Просить можно что угодно?» – спрашивает Атлана. «Абсолютно. Единственное условие – вы не должны специально срывать прохождение данжа и будете делать все, что в ваших силах». «Я согласна», – Пресцилла поднимает руку вверх. «Я тоже», – улыбнувшись подруге, отвечает Атлана. «В эре бесконечности у бардов есть свое божество». «Да, Карилон. Тогда поклянитесь им». Девушки снова переглядываются. «Хорошо, клянусь карилоном что буду делать все, что в моих силах, чтобы пройти это подземелье», громко произносит Пресцилла, а вслед за ней то же самое проговаривает и Атлана. Стоит только им это сказать, как в пещере едва слышно начинает играть легкая и веселая мелодия, сыгранная на флейте. «Что сейчас произошло?» Барта оглядывается по сторонам. «Ваше божество приняло клятву, если нарушите, то последствия будут не самые приятные. Можете потерять статы или лишиться бардовских навыков. В общем, произойти может что угодно». «Ты сейчас это серьезно?» Присцилла скептически посмотрела на меня. «Серьезнее некуда. С богами и клятвами шутки плохи», – честно отвечаю я бардом. «И что теперь делать?» обеспокоенно спрашивает Атлана. «Выполнить условия нет ничего проще. Вы же не поклялись пройти этот данж. Вам просто нужно делать все возможное, чтобы его пройти. Это не так уж и сложно». «Тогда ты тоже клянись, мало ли. Вдруг ты один из тех извращенцев, которые любят подчиняться». Я удостаиваюсь гневного взгляда Пресциллы. «Ну да, десяти-то лет мне не хватило». «Клянусь огнем что сделаю все возможное, чтобы пройти этот данж», — говорю слова клятвы, и над потолком вспыхивает яркая огненная вспышка. «Во, мою клятву тоже приняли», — улыбнувшись, говорю я девушкам. «Тогда все честно», — задумчиво произносит Атлана и достает из-за пояса резную свирель, сделанную из ярко-зеленого дерева. «Втянул ты нас в неприятности». Недовольно, говорит Пресцилла и достает лютню. Ладно, раз уж такое дело, то надо выложиться на все 100%. Она мягко проводит рукой по струнам и по пещере разносится приятная теплая мелодия. Мой максимальный запас маны увеличивается на 30%. Девушки начинает аккомпанировать Атлана и то же самое происходит с моей полоской жизни. «Ну, идем, покажем этим букашкам, кто здесь главный», – уверенно произносит девушка, и мы заходим в первую локацию. Мобы первого уровня данжа оказались очень слабыми. Насекомые едва дотягивали до 250 уровня, и я без особых проблем валил их пачками. Дело в том, что большинство здешних представителей имели уязвимость к магии огня – И мистическая броня огненного эфрита, как никакой другой доспех, позволяла справиться с мобами максимально быстро. Бои проходили примерно так. Барды накидывали на меня бафы, я призывал огненную мистическую броню, давал прокаст, после чего сразу переключался на доспехи, которые хотел прокачать. В первую очередь я решил замаксить мистические доспехи адамантинового стража. Часов через шесть наконец-то достиг своей цели, ибо до максимального уровня им оставалось совсем немного. Теперь мой самый бронированный мистический доспех обладал следующими характеристиками и навыками. Мистическая броня Адамантинового Стража 20 уровня. Модификатор физической защиты 285. Модификатор магической защиты 333. Сопротивление физическому урону 20%. Сопротивление магическому урону 20%. Максимальное количество жизней плюс 10%. Доступные навыки. Вызов щита. Адамантиновый страж 20 уровня. Активный навык. Адамантиновый страж 20 уровня. Модификатор физической защиты 225. Модификатор магической защиты – 280. Урон атакующих техник и приемов щита увеличен на 50%. Шанс оглушающих атак щитом увеличен на 50%. Аура защитника – активный навык потоковый. Носитель брони создает поле радиусом 10 метров, находясь в котором все дружественные цели получают сопротивление физическому и магическому урону В размере 25%. Идеальный страж. Активный навык, потоковый. Позволяет перенаправлять 50% входящего урона от цели к носителю мистической брони. Радиус действия навыка 15 метров. Ну и последний навык, полученный на 20 уровне, выглядел следующим образом. Адамантиновый покров. Активный навык. Кратковременно делает носителя мистической брони невосприимчивым к любому типу урона, а также вредоносным воздействиям и эффектам Срок действия умения 3 секунды, перезарядка 2 часа. Вот таким набором характеристик и навыков выглядела моя самая защищенная мистическая броня на максимальном уровне. Признаться, я в восторге. «Не зря столько времени ее выкачивал, и уж вдвойне не зря, что вообще решил ее сковать». «Ты чего такой довольный?» – голос пристыла отвлек меня от созерцания свойств брони. «Ничего, просто задумался». Уклончиво отвечаю я Барду, закрывая меню характеристик. «Ты это, давай не расслабляйся, впереди нас ждет босс уровня, а он гораздо сильнее, чем мобы, которых мы убивали до этого», – говорит мне девушка будто бы я и без нее этого не знаю. «Вы готовы?» задаю я бардам вопрос, и они кивают. «Ну, тогда идем. Не стоит заставлять босса так долго нас ждать».